Поставив чашки на стол и опустив Меркуловскую заварку в изящном ситечке, Судоплатов устроился на стуле. Судя по всему, ждать предстояло долго. Однако вышло иначе. Не успел он допить первую чашку, как Меркулов соскочил с подоконника и подошел к столу. «Мне кажется, что ничего нового я тебе, Павел, не скажу». Он бросил тетрадь на стол и, взяв чашку, сделал большой глоток. Наши спецы наверняка это уже говорили, так что на откровение не рассчитывай. Люди писали разные. Один точно с химией хорошо знаком, да и инженерному делу обучался. Обороты специально уж больно легко используют. Врач у них тоже не из фельдшеров. — Языками владеют, это тоже сомнению не подлежит. Все вставки на иностранных языках скорописью сделаны, без разрыва. — То есть? — Ну, у тебя, как я помню, с иностранным не очень, так? — Верно. — Нехотя согласился Павел. — Так вот. Зам наркома пододвинул к нему пустую чашку. — Обнови, мол. «Если тебя заставить писать донесение, основанное на чужой и непонятной информации, да еще со вставками и на немецком, или английском, то по почерку будет заметно, где ты писал гладко, а где останавливался и усилия прилагал. А у них ровненько так, без затыков. Ясно? Вполне. «Соответственно, на мой взгляд, возможны два варианта. Или для составления этого донесения они привлекали специалистов, или сами члены этой группы компетентны в соответствующих отраслях. Что скажешь? Некоторые почерки в тетради сходны с имеющимися у нас образцами. Значит, второе... Начальник главного управления госбезопасности внезапно замолчал, словно не мог решить, стоит ли говорить дальше. Он глубоко вздохнул, вытащил из пачки еще одну папиросу, раскурил и, наконец, сказал. — Но это не главное, Паша. Клубы табачного дыма окутали голову Всеволода. — Пришла мне тут кое-какая информация о твоих подопечных. В обход известных тебе каналов, от Зайцева. Услышав эту фамилию, Судоплатов напрягся. Из-за того, что кругалями она шла, немного припозднилась. Но завтра в приемную ко мне человека пришли. Ему передам. А что там? Не выдержал начальник особой группы. Песни. И Меркулов улыбнулся. Песни? Недоумение, очевидно, так сильно нарисовалось на лице Павла, что Всеволод не выдержал и расхохотался. Хе — Хе-хе, а до завтра тянуть? Сейчас покажу. Жильцы-то твои потерпят? — Конечно, потерпят. Желание узнать что-то еще о личностях странников было так сильно, что Судоплатов вначале ответил, а лишь потом сообразил, о каких жильцах идет речь. Ты еще чайку попей, а я сейчас попробую специалиста разыскать. Меркулов вышел в коридор. Виктор, донеслось спустя некоторое время, Меркулов это, не спишь? Зайди ко мне домой, дело есть. Да, важное, жду. Интересно, кого же это он в такое время из постели поднял? Кто в стихах? хорошо разбираться. Часы на буфете показывали уже четверть первого. Впрочем, с его должностью кто хочет в гости прибежит. На! Вернувшись на кухню пару минут спустя Меркулов протягивал Павлу тетрадь. Это, правда, была в коричневой обложке, а не в синей. Добрые люди записали репертуарчик. Судоплатов Осторожно, словно тетрадка могла рассыпаться от грубого прикосновения, взял ее. — Не бойся, майор, это не шоколадные конфеты, — подколол его глава госбезопасности. — Ну и шуточки у вас, Всеволод Николаевич. — А уж какие есть. Кушать будешь? Эксперт минут через двадцать только придет. Так что червячка заморить всяко успеем. — Я лично с обеда не жарамши А, давайте! — с бесшабашной решимостью согласился Павел, подумав, что раз уж сам товарищ Сталин его давеча бутербродами кормил, так отчего же замнаркому отказывать-то? — Тогда помогай, хлеб порежь, а колбасу мы так съедим. Пока Судоплатов доставал из буфета, завернутый в сиреневую бумагу батон, Меркулов вытащил из холодильника шкафа полкруга краковской колбасы, фарфоровую масленку и маленькую баночку паюсной икры. — Рыбу доставать? — Сик копченый. — Э, ты че творишь? — А что? — Павел как раз отрезал два ломтя. — Ты чего с кипками такими кромсаешь? Тоньше режь. Чего одним хлебом живот набивать? Подвинься, покажу, как надо. Из-под ножа подали тонкий, в полмизинца толщиной ломтики. А заместитель наркома пояснял. Отучайся от крестьянских привычек, майор. Как тебя только в Европе не спалили на этой любви к толстым ковришкам. Такая мысль сейчас не в Европе, парировал Павел. — А привычка? — Так нельзя. Дома одно, а на задании другое. Сажив стопку ломтей в изящную соломенную хлебницу, Меркулов отнес ее на стол. — Чтобы правильно играть легенду, без привычки не обойтись. Мне легче. Я с детства так рос, а вам, молодежи, всему этому надо учиться. А без практики какая учеба, а? «Ну-ка, масло на намажь!» Последнее прозвучало, как приказ. Вспомнив кое-какие вещи, которые ему старалась привить жена, Павел осторожно провел ножом по брикету и стряхнул стружку на хлеб. «Нормально!» — похвалил Всеволод. «А теперь и корочки, а? Хоть и не по-европейски, но зато вкусно!» Минут десять они ели, обмениваясь ничего не значащими репликами, пока, наконец, Меркулов не сказал. — Ладно, смотри, что я не вижу, как ты на тетрадку, как гимназист, на голую женщину косишься. Однако заняться изучением документа Павлу не удалось. Стоило ему открыть песенник, как звонко задребезжал звонок. — Что-то быстро Виктор пришел, — сказал Меркулов и пошел открывать гостю. — Если судить по тому, как весело они здороваются, то Меркулов и эксперт в области поэзии хорошо знакомы. Может, и не друзья, но хорошие приятели — это точно. И Всеволод не боится показать ему секретные бумаги. — Хм... Неужели Ильин?